Его хитрость удалась. Мариша отпустила подопечного и даже умудрилась поймать приклад абакана полковника. "Дай", потребовал Павел Сташев, и Гурбан без малейших колебаний вручил ему свой автомат. Дан не успел ещё оторвать задницу от пола, а отец уже крушил трубы, ведущие к цилиндру. Дробил прикладом пластик в щели и дыры, которые под давлением выплескивались разноцветные похочие жидкости. Пару раз профессора обдало паром, но он даже не заметил этого, хотя кожа на его руках вмиг стала красной, как панцирь вареного рака. В зал вбежали Ашот и рядовой Петров и остолбенели, разглядывая открывшийся им простор, и чудовище, которое, вновь проявив активность, заметалось по цилиндру. Ткнувшись мордой в стекло, оно продемонстрировало прикус – мечту стоматолога. Петров вскинул автомат, но Ашот не позволил ему совершить глупость. Раз даже командир не стреляет, то какому-то рядовому точно нельзя жать на спуск. Петров обиженно потер ушибленный затылок, толстяк подул на ладонь. Очередная разломанная профессором труба выдала порцию смрадного желтого пара. Монстр в цилиндре затрепыхался с удвоенным рвением. Уж очень ему хотелось выяснить, отличается ли по вкусу требуха ученого от ребрышек вольников и окороков-доставщиков. Профессор бросил автомат Гурбану, тот ловко поймал оружие. Я отвинтил сначала один вентиль, а потом ещё три у самого днища цилиндра. Оттуда хлынула в зал болотная жижа, воняющая так, будто в ней протух центнер речной рыбы. Маришу дана и ошёта едва не вывернуло. А вот рядом Бетров проявил чудеса выдержки вместе с Гурбаном, Самарой и Павлом Сташевым. Они продолжали делать своё нелёгкое дело, как ни в чём не бывало. Помоги, велел профессор, и Гурбан подставил ему свои плечи. Наступив на них, Павел Сташев ловко взобрался на крышу цилиндра, там он нырнул в сплетение проводов, покрывающих верхушку, как шляпка гриба плодовую ножку. Муть продолжала выливаться на пол. Цилиндр наполовину опустел. Ему монстру это, похоже, не нравилось. Теперь он просматривался в подробностях, та его часть, что выпирала над оставшейся жижей. Больше всего он походил на акулу, которую Дан видел в растрёпанном учебнике по биологии. Только вот откуда-то у акулы взяться? И почему у неё вместо плавников то ли руки младенцев, то ли лапы обезьяны? "Страхуй", скомандовал Сташев старший. Хлюпая по жиже, Данила, Ашот и Мариша побежали к цилиндру, возле которого уже встали полковник и Гурбан. "На 3", пояснил профессор и вновь зарылся в провода. Раз, сказал он. На крыше цилиндра затрещало и запахло озоном. Монстр бесновался в полуметре от Данач, и запястья вместе с руками Мариши сплелись в замок. Плечом к плечу Гурбан прижался к Данану, а самара к Марише, руки командира и полковника тоже сплелись, готовые принять груз. А что-то в напарнике достал рядовой Петров. Два! послышалось сверху. Шрахнуло, запахло палёным мясом. Цилиндр наполнился сотнями извивающихся молний. Они пронизывали монстра, заставляя его содрогаться, словно в припадке. Мешаясь с болотной жижей, из пасти чудовища хлынула кровь. Челюсти открывались и тут же захлопывались, зубы крошились, глаза его лопнули, из дыр палила Алая. В зрелище это было таким же отвратительным, как и запах рассола. И Дану едва не сломало руки». Мариша вскрикнула, а Шот чертыхнулся, а полковник Игурбан крякнули, приняв профессора Сташева, который подобно рок звезде прошлого прыгнул в объятия не поклонников, но соратников. "А как же три?" прошептал Шот, потирая ушибленные затылком профессора предплечья. "Легко. Три", отрезал Павел Сташев. Они выбрались из зала, немного отдышавшись, Самара и Игурбан собрались вернуться, чтобы уничтожить все цилиндры. Но профессор запретил это делать. Не надо пороть горячку, сказала она, опустившись пятой точкой на кафель. Цилиндры это следующая линия обороны. Двари внутри охраняют вотчину Стерха. А охраняют? Брови Ашота скептически изогнулись. Данил их хмыкнул. Сидя за толстым стеклом врага не остановишь. Ну пощёлкал личиком монстр, похожий на акулу, и что? Ещё как охраняют, не моргнув ответил Павел Сташев. Везло нам, что не узнали, как именно охраняют. Или кто-то думает иначе. Иначе, похоже, думал рядовой Петров, скрывший было рот, но тут же и захлопнувший его после очередного подзатыльника от шота. Посмотрите вверх, профессор поднял глаза к потолку, и все дружно уставились в указанном направлении. Потолок ничем значительным не отличался от прочих потолков, раньше виденных данным. Обычный крашеный тонкий фриз из прессованного пенопласта на стыке со стеной и И что вверху особенного? Все подумали, а Шот спросил: "Везде натыканы микрофоны". Все опять уставились на потолок. На сей раз первой не выдержала Мариша: "Какие ещё микрофоны?" "Чёрные штуки, видишь? Вроде головок от фосфатированных шурупов". "Вижу", кивнула Мариша. "Шляпки шурупов, да? Это микрофоны?" Сигнал с них подаётся на консерваторы. На что подаётся сигнал? вмешался Гурбан. На консерваторы, терпеливо повторил Сташев старший. На цилиндры вдоль стен. В каждом из консерваторов хранится некое существо, созданное искусственно. Признаться, Стерх далеко продвинулся в своих исследованиях. Он умеет создавать жизнеспособных монстров, один из которых показался нам во всей Красе. Профессор уже никого не замечал вокруг. Задавай ему вопросы, не задавай, ответов не жди, он говорил сам с собой. Эта привычка выработалась у него за годы одиночества в разомазской лаборатории. В консерваторах искусственные организмы, так сказать, спят до определённого момента. В таком состоянии их метаболизм замедлен. При всём своём внешнем совершенстве они не идеально, раз понадобились консерваторы. Тела этих существ нестабильны, Отец замолчал, уставившись в пустоту. Если его не расшевелить надолго, Данила шагнул к нему, присел рядом и взял его за локоть. Заглянул в глаза, не помогло. Тогда Данн влепил отцу пощёчину. "А? Что?" встрепенулся Павел Сташев. "Извини, пап, но ты ушёл в себя". "Да-да, со мной такое случается. На чём я остановился?" Консерваторы нужны, чтобы продлить жизнь искусственным тварям, подал голос Петров и увернулся от подзатыльника. Э, точно так, да. Если шумы, поступающие на микрофон, превышают определённый уровень, консерваторы включаются в режим расконсервирования. Твари, как вы выразились, выпускаются на волю. Одну из них я почти что расконсервировал вручную. В последний момент, подав заряд значительно больше, чем нужно для стимуляции мышц, что пагубно сказалось на общем состоянии организма. То есть открой мы огонь по женщине с пацаном, все твари выбрались бы из консерваторов и набросились на нас. Рядовой Петров задавал вопрос, содержащий в себе правильный ответ. А еще он ушел от удара и хорошенько вмазал толстяку ладошкой по затылку. Аж от аж рот открыл от удивления. Мариша хмыкнула в кулак. Для прочих инцидент остался незамеченным. Именно так бы и произошло, кивнул Павел Сташев. Но зачем так сложно? не унимался Петров. Зачем все эти искусственные существа? Зачем микрофоны и консерваторы? Куда проще поставить тут заслоны с бойцов с автоматами, а то его все замуровать в подвал. Профессор пожал плечами. Стерх законченный мезантроп. Он ненавидит людей, не умеет с ними общаться. Для него это настоящая пытка. В коллективе себе подобных он сходит с ума, едва себя контролирует. Ему проще создать искусственных тварей, чем терпеть у себя под боком парней с автоматами. Думаю, в этом всё дело. В коридоре установилась тишина. Вареги переваривали услышанное. Что ж, Гурбан вычленил нужную инфу. Мы не шумели, но оставлять за спиной у себя эти консервы с тварями в собственном соку нельзя. Профессор, нужно вернуться в зал и уничтожить их всех. Варяги дружно закивали, Данила тоже. Если бы так просто, Сташев старший закрыл глаза, помассировал их большим и указательным пальцами правой руки. Один потухший консерватор это сбой, а два и больше уже система, диверсия. Консерваторы тут же выпустят своё содержимое на свободу, и тогда я нам не позавидую. Мы видели лишь одного монстра. А на что способен извращённая фантазия Стерха, не знаю даже я. При его новых возможностях, с его технологией, он мог создать всё что угодно. Да, эти твари недолговечны, но им и не надо много времени, чтобы уничтожить нас. Значит, начал Гурбан. Закончил за него Петров. Значит, надо уходить отсюда и стрелять нельзя. На сей раз сошёд, воздержался от подзатыльника духу. Оружие на предохранителе. Живо, согласился с рядовым командир. Все загоманили в миг, позабыв о чувствительных микрофонах. Самаре пришлось чуть ли не каждому прошептать в лицо, чтобы наступила тишина. В тишине этой отчетливо стал слышен странный звук. Что-то приближалось к варягам.